Моя сына курила, как паровоз. Ну, я ей конфетки сосательные стал вместо сигарет давать. И что? как? Курить бросила? Да ты все, здорово. здорово здорово. Она теперь по килограмму конфет в день высасывает. Сау-сау-сау-сау. сау В на крутой подъезжает чуба. Слышь, брат, У меня задние колонки в машине не чет не играют. Все за фигня такая, посмотри. Сейчас посмотрим. Ну только что бы там это быстренько там, чтобы все нормально там было. Ну что, ч там? Все, <связывая> простыла. Да всё нормально, у тебя задние колонки спислили. Украли. <связывая> <связывая>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 Подходит к прилавку? О! Колен, смотри! Каких-то пол-литра коньяка Две рублей стоит! Подумывай только! Это для непьющих А ты ж дура, просто дура. Не ты, а вы. <Слышко>